на третье. Комната Джульетты. Входят Джульетта и кормилица. Джульетта. Да, это платье лучше всех. Но, няня, оставь меня на эту ночь одну. Мне надо облегчить пред свадьбой душу. Ты знаешь, сколько грешных тайн на ней, и я должна их отмолить пред небом. Входят леди Капулетти. Леди Капулетти, вы заняты? Быть может, вам помочь? Джульетта, нет, матушка, мы все, что нужно завтра, собрали сами. Если вы не прочь, пожалуйста, меня одну оставьте, а няня вам поможет в беготне. У вас хлопот немало нынче ночью. Леди Капулетти, спокойной ночи. Ляг и отдохни, тебе необходимо. Леди Капулетти и кормилица уходят. Джульетта, все прощайте. Бог весь, когда мы встретимся опять. Меня пронизывает легкий холод. И ужас останавливает кровь. Я позову их. Мне без них тоскливо. Кормилица? Нет. Здесь ей дела нет. Одна должна сыграть ей эту сцену. Где склянка? Что, если не подействует питье? Тогда я, значит, выйду завтра замуж? Нет. Вот защита. Рядом ляг кинжал. Кладет кинжал на постель. Что, если это яд? Ведь для монаха грозит разоблачением этот брак. А если я умру, то не узнают, что он со мной Ромео обвенчал. Да, это так. Нет, это невозможно. Он праведником стал до этих пор. Что если я очнусь до появления Ромео, вот что может напугать. Не задохнусь ли я тогда в гробнице без воздуха задолго до того, как он придет ко мне на избавление? А если я останусь я жива? Смогу ли я целым сохранить рассудок, Средь царства смерти и полночной тьмы Соединение с ужасами места Под сводами, где долгие века Покоятся останки наших предков И труп Тибальта начинает гнить Едва зарытый в свежую могилу, Где временами, как передают, Выходят мертвецы в ночную пору. Увы и увы, кто поручится мне, Что, ежели я встану слишком рано, То трупный смрад и резкость голосов Чудовищных, как стоны Мандрагоры, Немедленно сведут меня с ума, Как сводят все, кто слышал эти крики. Как поручусь, что рук не запущу Сыпучий прах и саванность Тибальта Не стану рвать, и что, вооружаясь Берцовой костью предка, как дубиной, Я головы себе не размажу. Гляди, гляди, мне кажется, я вижу Двоюродного брата, он бежит на поиски Ромео, Он кричит, как смел тот насадить его на шпагу. Остановись, Тибальт! иду к тебе». И за твое здоровье пью, Ромео!» Падает на постель за занавески.